Информационное окно персонажа. Имя персонажа. Вид. Тип. Монстр. Уровень. 406. Раса. Ледяной тролль. Слава. 192. 912. Здоровье. 376. 271. Манна. 1650. Харизма. 462. Боевой дух. 719. Сила. 1428. Ловкость. 1428. 1395. Живучесть. 1684. Мудрость. 15. Интеллект. 11. Лидерство. 751. Искусство. 70. Удача. 3. Стойкость. 881. Выносливость. 662. Вера. 5. Очарование. 8. Концентрация. 152. Мужество. 170. Достоинство. 6. Упорство. 959. Активировались особенности расы ледяных троллей. Здоровье и живучесть быстрее восстанавливаются, а тело источает холод. Ваши навыки будут скорректированы до восьмого начального уровня. Абсолютно односторонние условия. По мере увеличения уровня росли и характеристики, а благодаря огромным дополнительным усилиям он мог поднять их из сверх нормы. Таким образом, благодаря заданиям Вииду удалось достаточно высоко поднять свои боевые и творческие характеристики, но сейчас все это было преобразовано исключительно в силу ловкости, живучесть стойкость и упорства. -а, а это хорошо!» Голос вида изменился, став глубже и громче. Когда любопытные люди стянули ткань, то увидели, что количество ледяных троллей увеличилось до двух. Кожа нового ледяного тролля была белой, как снег, и он даже начал шевелиться. Это было поистине грандиозно, я ведь миру тайну скульптурной трансформации. Впрочем, это не имело значения, поскольку другие не могли использовать этот навык, пока не изучили его. В связи с большим расходом маны и вероятностью провала активации навыка вместо ревого льва вид просто громко прокричал «Я вид!» «Ура!» Сурка, услышав последние новости о ситуации в крепости Серабург поделилась своим беспокойством с остальными товарищами. «Что делать, если с видом случится что-то плохое? У него и так уже много врагов!» королевской дороге считалось обычным явлением, когда удачливым игрокам втыкали нож в спину или устраивали на них засады в подземельях. И вот игрок, за голову которого гильдия Гермес объявила публичное вознаграждение, оказался в ловушке, окруженной церквью Эмбеню. «Могло ли быть что-то ужаснее, чем это?» Пэл легко похлопал ее по плечу. «Такие люди, как вид, Сумеют выбраться из любой точки мира. Так что сильно не беспокойся. Даже если кто-то хочет его убить, просто так он не умрет. Да, ты прав. Сколько сверняки не пропалывай, они все равно вырастают. А даже если тараканов травить, то они все равно приспосабливаются и выживают. Ты совершенно права. Раз это был вид, то и волноваться не о чем. Он был тем человеком, который попытался бы сделать деньги, создавая горячие источники на дне ада. В настоящий момент их группа расположилась в одной из таверн Моры, наблюдая за прямой трансляцией с места событий. Хоть силы вторжения церкви Эмбеню и были огромны, друзья были уверены, что вид использует весь спектр недобросовестных методов и с легкостью оттуда уйдет. Но когда на сцене появился некий человек, вырезающий скульптуру, люди в таверне побледнели. «А -а -а, а? а, а возможно, это Виит ним? Думаете? Кто бы еще мог делать скульптуру, когда вокруг сидят одни новички? Я просто представить себе не могу, что Виит решил сделать это из добрых побуждений вид который постоянно ворчал себе под нос о том как сложно эксплуатировать новичков о чем товарищи быстро вспомнили ну правда ли это был тот самый вид и действительно ли он решил остаться с начинающими игроками затем на картине было показано как вид превратился в ледяного тролля и прокричал я вид момент. Когда оглушительные крики новичков перекрыли даже рёв монстров, за стенами крепости Серабург был показан абсолютно по всем телеканалам. Это вид ним. В ним находится сейчас королевстве Разанхаль. Бог войны вид прямо сейчас там. На улицах Моры образовалось столпотворение с каких пор вид в крепости Серабург? Как и ожидалось, он ни за что не бросит слабых и сбежит. Я знал это. Как думаете, может, он знал, что церковь Эмбеню будет атаковать, а потому и пришел заранее, чтобы спасти людей, находящихся там? Да, все именно так. Нам есть за что уважать нашего лорда. Игроки Моры опять попали в заблуждение относительно вида. Пыл Зефи терял. И даже манаулы были в замешательстве. Это что? И правда так? <кхе -кхе> Наверное, все это время я заблуждался касательно натуры Виетнима. На самом деле он очень добрый человек, и у него мягкое сердце. О, -о, о я думал, что он более жадный, чем я. Теперь я знаю, что это все лишь маскировка, которую он носит, чтобы помогать людям. Глядя, как самые ближние соратники Виида, те, с кем он регулярно проводил время и которые о нем знают все, пересмотрели свои взгляды, то нечего было и говорить о состоянии самых простых игроков Моры. Мора была обязана своим развитием, Вииду, и даже сейчас множество проектов воплощалось в жизнь именно благодаря его смелым замыслам. Он был скульптором. Но ни один другой специалист в области искусства и культуры не мог сравниться с его умением планировать. У большое сердце, и он определенно с этим справится. Он ничего не жалеет и вкладывает Мору свои личные средства, в то время как другие лорды заботятся лишь о налогах. Не было ни одного человека, который не мог не восхищаться видом, глядя на его успехи в развитии Моры. «Как такой праведный человек существует в этом мире?» «Именно благодаря таким людям, как Виит Ним, Версальский континент еще не погряз во тьме». «Травяная каша! Травяная каша!» Виит собрал в центре площади игроков, чей уровень был свыше трехсотого. Их силой бороться против церкви Эмпеню было бы чистым самоубийством, так что нужно было придумать способ, как отсюда выбраться». Как насчет того, чтобы уйти южным путем? Там собирается много народу, и если нам удастся прорваться, то, думаю, будет все в порядке. На Западе силы церкви Эмбеню поменьше. Если у нас получится миновать демонов, то мы будем свободны. Все эти люди были достаточно высокого уровня, но по какой-то причине не смогли сбежать ранее. Но теперь, когда у них появилась только надежда на выживание, они начали серьезно обсуждать возможные варианты побега. Вид с пониманием относился к их предложениям. Что юг, что запад, везде опасны. Нас слишком много, и мы слишком обременительны для других эвакуационных групп, чтобы нас кто-то взял с собой. А что, если пойти по пути, который расчистят другие группы? Тогда монстры перестанут преследовать их и переключатся на нас. А так как нас много, мы не можем двигаться достаточно быстро, неизбежно понесем потери. Хоть игроков и было много, но мало кто достаточно квалифицирован, чтобы защититься от монстров. Оставаться здесь они тоже не могли – Ведь как только демона перелезут через стены, то последствия будут просто катастрофическими. Никто не мог придумать ничего путного. И жизни этих людей находились в подвешенном состоянии. Все они ждали Виида. Возможно, в конце концов, их все равно ждала смерть, но их сердца утешались тем, что он, по крайней мере, попробует их спасти. И в этот момент Саюн прислала Вииду шепот. Саюн. Есть секретный проход, который может вывести нас за пределы крепости. Видит, секретный проход? Саюн, да, он ведет через королевский дворец. Я еще там не была, но вот что я получила от одного из рыцарей немного раньше. Затем Саюн передала ему обрывок карты. Дзинь, вы получили карту секретного эвакуационного прохода, расположенного во дворце королевства Розенхарта.